глава 23 открытие нашего нового магазина прошло с еще большим размахом чем было дело с уникальными эликсирами лёшкин отец расстарался морок в этот день был забит корреспондентами которые только и делали что фотографировали лавку и брали интервью у князя и моего деда На этот раз никто не скрывал, что рот Нарышкиных вместе с Темниковыми организовали это дело. По мнению Николая Фёдоровича, это охладит многие горячие головы, которых не очень устраивает появление нового конкурента. Но ну, в том, что такие сразу появятся, ни у кого из нас сомнений не было. Достаточно было посмотреть на кислые физиономии Гадюкина и Комарова, которые раньше в основном друг с другом бодались, Теперь вот и мы еще появились со своими компонентами. По эликсирам мы все-таки собственную специализацию имели и пересекались с ними лишь с самыми простыми ходовыми позициями, типа стандартных противоядий и эликсиров лечения. Но вот что касается компонентов, здесь уже им придется плотно конкурировать с нами. Кстати сказать, на лицах Нащекина и Сверчкова я тоже особой радости не заметил. Вот им как раз придется хорошо подвинуться с ценами, если не хотят вообще обанкротиться из-за отсутствия клиентов. Я, когда пришел арендованный магический кристалл Фомира Мановичу возвращать, он сначала обрадовался, сказал, что у него как раз клиент на него появился. Но когда узнал, по какой причине я его сдаю, даже жалко смотреть на него стало. До того расстроился, что лицом посерел. Между прочим... Они на открытии со Сверчковым рядом стояли, хотя раньше особой дружбы не водили. Сошлись, наверное, на почве появления общего врага в нашем лице. «Вот если бы мы не успели, было бы весело», — сказал мне княжич в тот момент, когда губернатор Белозерска поздравлял с появлением новой замечательной лавки в городе. лёшка был прав. «Могли не успеть». Князь позаботился, чтобы на всех новостных сайтах появилась дата торжественного открытия, а все в последний момент делалось. Мы еще вчера вечером вместе с дедом последние товары на полках расставляли. Да и с сотрудником проблема. Не нашли пока. Дед у меня в этом плане мужик требовательный. То одно ему не нравится, то другое. Ему очень трудно угодить. Был даже вариант с парнем из лавки Сверчкова, который хотел к нам переметнуться. Я уж думал, что возьмем, и не придется деду в лавке постоянно торчать, но он эту кандидатуру зарубил. Сказал, что не нужен ему человек, который так запросто из одной лавки в другую перепрыгивает и хозяев меняет. Да еще и кое-какими секретами обещает поделиться. Не сможет он такому доверять. Вот как-то так. Поэтому первое время дед сам на хозяйстве был. Хорошо, что лавки совсем рядом находятся. Так за ними намного легче присматривать. Ну и мы с Лёшкой поможем, само собой. Тем более, что мы всё равно на каникулах. Правда, этих счастливых дней немного совсем осталось. «Привет, ребятки. Что тут у вас?» — услышала я знакомый женский голос за спиной. «Я вижу, дело с уникальными эликсирами хорошо пошло, если с барышей новую лавку открываете. Вот только название какое-то обычное». Редкие компоненты и магические кристаллы. Могли бы проявить и побольше фантазии. Я посмотрел на улыбающееся лицо Лазаревой, которая держала в руках перевязанную лентой коробку с тортом. «Вот, держи, Темников. Чаю попьете, когда все закончится. От имени Рода Лазаревых принимай поздравления». «Привет, Полина. Ты, наверное, сегодня единственная, кто решил нас с этим поздравить», сказал я и взял в руку большущую коробку. «Как это?» Рассмеялась она и кивнула в сторону губернатора. «Вон и хозяин нашего городка в благодарностях рассыпается». «Вы почему без меня в курган пошли?» спросил княжич и протянул ей руку. «Привет, Алексей», — пожала ему руку Лазарева. «Я уже забыла об этом. Сто лет назад было. Да там ничего интересного и не было толком. Так смотались туда-сюда по-быстрому». «Ага, как же!» — хмыкнул он. «Макс мне рассказывал про это неинтересное». «Ладно, не бурчи», — подмигнула ему Полина и поправила непослушную рыжую прядь, которая у нее частенько спадала на лицо. «За второй частью загадки вместе пойдем. Всякие сборы выездные у меня уже закончились, так что только мне еще кое-что проверить нужно будет». «И у нас каникулы тоже, между прочим, заканчиваются», — сообщил я ей. «Ерунда, найдем время», — ответила она и рассмеялась. «Мне кажется, или она за это время еще немного симпатичнее стала». Да нет, вроде бы не изменилось ничего. Наверное, это просто потому, что я ее давно не видел. Ты чего, Макс? Спросила она. Ничего. Хотел предложить тебе с нами чай попить, когда все разъедутся. Не получится. Мотнула она головой и показала в сторону их артефактной мастерской. Меня там дед дожидается. У нас заказов скопилось просто море, а он один все не успевает. Вот и сейчас всего на полчасика меня отпустил. Одна нога здесь, другая там. «В другой раз как-нибудь?» Она на прощание помахала нам рукой, и вскоре её ярко-рыжие волосы скрылись из нашего вида. «Хм. Если так разобраться, то не такая уж она и вредина. Просто характер вспыльчивый. Немного». Всё закончилось ближе к обеду. Гости разъехались, журналисты тоже разбежались, и Морок вернулся к своему привычному виду. Лишь только разноцветные шары на нашей лавке напоминали о том, что у кое-кого сегодня праздник. Посетителей было очень много. Первый день все-таки. Всем интересно посмотреть, что и как. Мы с Лешкой целый день помогали деду, а к вечеру уже валились с ног от усталости. Даже торжественный ужин, который устроил князь по этому поводу, был нам не особо радость. Хотя на торт, который подарила нам Лазарева, сил нам все-таки хватило. Следующие дни мы с княжичем тоже провели в лавке, но было уже полегче. Слухи о ценах и ассортименте мгновенно разошлись по району, так что в лавку заходили уже больше по делу, а не из любопытства. Понемногу все приходило в обычное рабочее русло. Но к концу недели приехал Жемчужников, которого не было даже на открытии новой лавки. Лёшкин отец сказал, что его там какие-то срочные дела задержали. На этот раз первая активация нашей команды прошла как надо. Дядя Игнат ловко управлялся с артефактами материализации, да ещё и нас, княжечем, научил ими пользоваться. Там в самом деле ничего особо сложного не было. Даже не знаю, что у него в прошлый раз пошло не так, как он сказал, это уже неважно. Самое интересное, что эти артефакты настраивались одновременно и на призрака, которого нужно было материализовать, и на владельца артефакта. Получалось так, что какой-то частью мозга ты мог контролировать артефакт и в любой момент отключить его силой мысли. Интересная штуковина. Кстати, выглядели они как обычный металлический обруч, который можно было носить на запястье. Магический кристалл, который питал его энергией, крепился прямо к нему, Специальные регулируемые пазы. Понятное дело, кристаллы ведь все разной формы. Несколько минут после активации ничего не происходило. Мы удивленно разглядывали появившихся перед нами людей, а они с любопытством ощупывали себя и друг друга. Со стороны все это выглядело довольно странно. «Интересно, что они сейчас чувствуют?» — тихо спросил дядя Игнат, стараясь им не мешать. «Мне кажется, или этот здоровяк плачет?» Жемчужнику не казалось. Огромный бородач, которого звали Фёдор Громобой, и в самом деле шмыгал носом, как маленький ребёнок. «Вам этого не понять!» — пробасил он и вытер нос рукавом своего старомодного камзола. Пока они привыкали к своему новому состоянию, моё удивление прошло и сменилось интересом. В своих нарядах из разных эпох Они выглядели как артисты, которые сбежали прямо со спектакля. Одежда это было единственное, чем они отличались от нас, во всем остальном очень похожи на обычных людей. разве что цвет кожи у них был не совсем обычный, слишком бледный? Такое ощущение будто из них выкачали всю кровь. Ну и в материализованном виде они были немного больше. Фёдор громобой тут вообще был как гора. Если и меньше моего хорнборна, то совсем ненамного. Ну и турок, конечно, на общем фоне выделялся. Когда он был в форме призрака, его искалеченная часть лица выглядела не так жутко. Теперь же... — Да, Ибрагим, в таком виде тебе ходить по улицам противопоказано, — сказал я. — Неправильно поймут. — Ой, господин, я себя видел в зеркало, — кивнул он. — Конечно уже не такой красавец, которым был раньше. — Это точно, — хохотнула Катя Серебро, оставшаяся в форме призрака. — Я бы с тобой гулять точно не пошла. — ну вот, примерь, — сказал дядя Игнат и протянул ему небольшую коробку. турок распечатал ее и вытащил маску в виде черного черепа. — Я хотел заказать белую, но черная к твоим волосам больше идет, — усмехнулся Жемчужников. — Надевай, не бойся, не порвется. Специальный материал. Ибрагим надел маску и сразу стал совсем другим. «Неужели это тот самый парень, который только что назвал меня своим господином?» «Ну ты прямо как смерти из компьютерной игры!» — расхохотался княжич. «Надо же, как классно сделано! Как настоящее лицо!» «Еще бы!» — прошипел Игнат. «Ее для меня по спецзаказу делали. Обычно там только медицинскими изделиями занимаются. Но если хорошо попросить и добавить к просьбе немного золота... «Слушай, Ибрагим, а, между прочим, неплохо смотришься. Мне нравится. Что скажете, Тимофей Игоревич?» «Учитывая мои года, барон, мне показалось, смерть за мной пришла», — улыбнулся дед. «Думаю, на переговорах он будет иметь большой успех». «Мне тоже нравится», — сообщил мне Дорин, как будто кто-то спрашивал его мнение. Даже никаких заклинаний, страх и ужас ему не надо. Сразу внушает уважение. Этот ваш Игнат большой молодец, хорошую штуку придумал. Когда все насмотрелись друг на друга и более-менее привыкли к своей новой форме, пришел черед продемонстрировать нам свои навыки. Для этого в тренировочный зал нашей базы заранее притащили всякого хлама, типа кирпичей, металлических чушек и прочей ерунды. Решили пойти по порядку знакомства и первым посмотреть в Виктора Ткача. Жемчужников дал ему парочку энергетических мечей, один из которых был стандартного размера, а другой почти в два раза короче. Сам же дядя Игнат вызвался проверить его навыки. «Ты какие хотел?» «Такие?» — спросил он у Ткача перед началом спарринга. «Та, что нужно!» — ответил светившийся от счастья Виктор, который обрадовался мечам, как маленький ребенок сладостям. Барон кивнул и активировал защитный артефакт, который повесил на него энергетический барьер. «Это так, на всякий случай», — подмигнул он призраку и несколько раз взмахнул мечом. «Вдруг какое-нибудь недоразумение случится, и у меня нога поскользнется». «Можете не сомневаться, барьер вам понадобится». «Тогда начнем», — прошипел барон, и сделал первый выпад. Никогда еще до этого момента я не видел, как фехтует жемчужников, и теперь смотрел на него с большим уважением. У него был ярко-зеленый меч, такой же, как и у лёшки Но и у Виктора оружие было что надо. Синие яркие лучи, даже круче, чем у меня. Я завороженно смотрел, как мелькают перед глазами разноцветные клинки, и не отрывал глаз от этой картины. Это было похоже на танец, который эти двое репетировали не один день. Уж слишком четко все у них выходило. Куда там нашему гребню до этого уровня? «Согласен с тобой, мой мальчик. Даже я готов признать, что эти парни свое дело знают», — уважительно сказал Мор. «Надо же, впервые слышу, чтобы ты кого-то посчитал лучше себя», — мысленно ответил я ему. «Неправда». Я всегда готов признать чужие заслуги. Кстати, я бы на твоем месте подумал о том, чтобы договориться с Игнатом насчет уроков по хвихтованию. Мне это тоже было бы очень полезно. Только себе и думаешь. Опять ни за что, ни про что обижаешь верного друга. У меня все мысли только о тебе в первую очередь о твоем здоровье. Ну да, как же, ври больше. Так я тебе и поверю И о моем здоровье ты заботишься тоже не просто так. Ладно, твоя мысль насчет уроков мне нравится. Вот только договариваться я буду не с дядей Игнатом, а с ткачом. Во-первых, мне тоже хочется научиться то двумя мечами орудовать. Во-вторых, свободного времени у него побольше будет, чем у барона. Хм, а ты прав, мой мальчик. Так будет лучше. Вот видишь, все-таки умеешь ты головой соображать, когда надо... В этот момент Ткач и Игнат внезапно остановились. Синий короткий энергетический меч замер в опасной близости от шеи Жемчужникова. «Я же говорил, что барьер вам понадобится», — сказал Виктор. Затем деактивировал оружие и сделал шаг назад. «Надо же!» — дядя Игнат выглядел несколько смущенным. «А ты в самом деле хорош. Прими мои поздравления». «А вы мои, Игнатий Михайлович!» «В моей прошлой жизни я редко встречал мастеров вашего уровня», — отвесил ответный комплимент призрак. Следующим демонстрировать свои способности предстояло Болотникову. Мы с Лёшкой долго разговаривали насчёт всей этой компании после знакомства с ними, и теперь нас просто распирало от желания посмотреть, что такое эта загадочная болотная магия. Иван выбрал металлическую чушку побольше, отошёл от неё на десяток шагов, и громко сказал, «Вот это называется гниль!» Он поднял руку, короткий взмах, и прямо на наших глазах кусок металла оплыл, как будто чушку расплавили мгновенным воздействием огромной температуры. «Я могу уничтожить ее всю, но, думаю, не обязательно», сказал пиявка и скривился. Его и без того неприятное лицо в этот момент стало еще гаже. «Вот это оттянная протока!» Из его руки вылетела ярко-зеленая струя, которая будто лезвием разрезала чушку на две половины. В том месте, где она раскололась надвое, металл покрылся пузырями, как будто закипел. В воздухе начал распространяться неприятный кислый запах. «Жаль, что здесь нет большого камня. С ним это выглядело бы еще эффектнее», — Иван посмотрел на нас и вздохнул. «Жаль, вы не притащили сюда какого-нибудь куролика Я бы показал вам, как быстро он сдохнет в облаке дыхания болот. Этого вот достаточно. Или мне нужно еще что-то показать почтеннейшей публике? — Макс, ты видел? — прошептал лёшка Его кислота даже металл плавит. Представляешь, если такая штука на кожу попадет. — Будет очень неприятно, Алексей, — сказал пиявка, который непонятно как услышал княжича. — Доспехи от моих заклинаний не спасают. Да и эликсиры лечения плохо работают. Так что лучше, чтобы на кожу не попадало». «Интересно, это он про какие доспехи говорит? Неужели моя броня тоже не поможет?» «Нет, вряд ли. Должна защищать. Все-таки она для крутых ратников и всякое такое». «Не переживай, мой мальчик. Как только встретишь где-нибудь в искажении кислотную тварь, сразу узнаешь». Подбодрил меня Дориан в своем стиле. Федор Громобой нас особо ничем не удивил, кроме того, что он может делать всякие штуки заклинаниями огня и воздуха. Все-таки в Ките же стихийников было немало, так что мы с Лешкой не раз видели подобное зрелище. Старшеклассники любили показать, что они могут. Да и в бою мне приходилось видеть, что такое огонь. Медведев по этим вопросам был хорошим специалистом. До громобоя, разумеется, ему было далеко, но все-таки. «Грасиас, сеньоры!» — поклонился Педро после того, как ему сказали, что он может нам ничего не показывать. Свои таланты он нам продемонстрировал в день знакомства. Теперь будет фокусы на поле боя демонстрировать. Чтобы посмотреть на Екатерину в работе, Жемчужников дематериализовал Кастанеду, чем мексиканец остался очень недоволен и еще долго что-то тараторил по-испански. Ругался, я так думаю. Катя оказалась единственной из всех, кому шла болезненного вида бледность. Миниатюрная, бледная, с черными, как смоль, волосами. Она выглядела, как снежная ведьма, если бы такие были. Но если серебро была ведьмой, то она специализировалась на металлах. Вот уж кто мог творить с железяками все, что угодно. Если пиявка мог просто расплавить металлическую чушку или распилить своими кислотными заклинаниями, Катя могла предложить массу вариантов. Превратить в плоский болин, а потом снова сделать чушку целой, запросто. Сделать из болванки длинную металлическую рельсу и завязать потом ее в узел. Она умела и такое. Глядя на то, что девушка вытворяла, я даже не сомневался, что она откроет любой замок, если он будет сделан из металла. «Интересная девушка, что тут скажешь?» «Теперь понятно, почему ты так хотел, чтобы она была в нашей команде», — сказал Жемчужников после того, как Екатерина закончила. «Такой дар дорогого стоит. Думаю, она нам еще не раз пригодится». «Еще бы», — самодовольно улыбнулась она. «Когда я была жива, иногда мне казалось, что металл течет в моих венах». «Охотно верю», — кивнул Игнат и хлопнул в ладоши. «Ну что же, господа». В целом все прекрасно. Представление было просто великолепным. Осталось для всех прикупить нормальную одежду, чтобы они сменили свои тряпки, и можно выпускать их на люди. Ибрагим, а что касается тебя, завтра утром жду в офисе. Познакомлю с остальными, выдам личный телефон. В общем, считай, что с этого момента тени начинают полноценную работу. «Ну, наконец-то!» — воскликнул он, и мне показалось, что под маской он улыбается. «Блин, пока к ней привыкнешь, будто моего турка вдруг кем-то подменили». «Ты особо не радуйся», — сказал я ему. «Завтра после лавки мы с Лёшкой тоже приедем к тебе в гости. Будем твоих собратьев слушать, так что собирай их часиков на семь вечера. Хватит им под квартирой у меня торчать». «С радостью, мой господин!» Мысль, что завтра я впервые буду смотреть навстречу призраков со стороны, казалась мне немного странной. Как будто у меня забирают что-то важное и даже где-то очень личное. Необычное чувство. «Ты чего, Макс?» — спросил у меня Нарышкин, когда мы вышли из тренировочного зала. «Ну что, Решка, завтрашнего дня наше агентство добрых услуг «Ритуал» официально прекращает свою работу. Так ведь получается? Быстро время летит». Он пару секунд удивлённо смотрел на меня, а потом до него дошло. А, -а, а, вон оно что. Он улыбнулся и хлопнул меня по плечу. "Не стал и чем грустить, Макс. Зато открывает свои двери офис наёмного отряда Тени. Радоваться надо. Смотри, какая у нас компания подобралась. Разве у кого-нибудь ещё есть такие ребята в отряде?" "Да, наверное, княжечь прав. Всему своё время. А вот команда у нас и правда, что надо."